Глава 20. Горе гномихи. Как всегда, незадолго до рассвета Альма отправилась верхом к руинам, чтобы нарвать там лекарственных трав. Крыши Швайнштейна скрывал утренний туман, и мир вокруг выглядел обманчиво юным и девственным. Джекаб с Лиской уехали 2 дня назад. Ханут и рассказал, что они ищут брата Джекаба. Уилла Альма видела всего один раз мельком, когда тот прошёл сквозь зеркало вслед за братом. Джек всегда понимал, что что-то ищет, но на самом деле не хотел знать, что именно. Он мало кому доверял из людей, зато доверял миру, как двенадцатилетний подросток, который с любопытством заглядывает под каждый камень и в каждой пещере ожидает увидеть сокровище, хотя уже не раз нарывался там на людоедов. Джека бы не тревожило, что находка, возможно, сильно его удивит. Зато его младший брат, по мнению Альмы, догадывался, что именно найдёт и страшился этого. Зная навыло ближе, Возможно, я попыталась бы им объяснить, что жизнь никому не позволяет прятаться от самого себя и от мира. Будь ты растение, зверь, человек, жизнь любого заставляет учиться и расти. Чем чаще пытаешься от этого убежать, тем труднее путь, но пройти этот путь всё равно нужно. Огород прируины всё ещё окружила защитная каменная стена, хотя стены замка пожар разрушил. На заросших дорожках валялись ржавеющие лопаты и грабли, Декстерство этого что садовников огонь застал в расплох, так же как и хозяев замка. Шпалеры для подпорки деревьев и кустарников изгнили, грядки были в запустении, но по опыту Альмы всё, выросшее в запущенном саду, обладало удивительными целебными свойствами, и там можно было найти даже травы, обычно растущие только в самом глухом лесу. Собирая цветы редкого чертополоха, она услышала рыдание. В траве стояло на колене гномиха. Вокруг руин их жило более двух сотен. Парой Альма накладывала им шины на сломанные конечности и лечила от укусов крыс и ос, которые могли казаться смертельно опасными для маленьких тел. Гномы доверяли ей больше, чем собственному врачу. Были у них и свой пастор, и бургомистр, и два школьных учителя. Дом гномов претерпел среди развалин замковых стен и на кладбище позади старой часовни замка. Гномы жили и одевались как жители Шванштайна, но презирали тех из своих, кто там работал, или хуже того, позволял торговать собой на рынке, как горыми и рягусями, чтобы жить под защитой человека. Вот и Горько рыдающий гномихи Альма всего пару недель назад вытащила из крохотной пятки колючку. Заметив ведьму гномиха подняла на неё полны надежды взгляд, но та содрогнулась. На рукаве гномиха держала мальчика. Казалось, какой-то кузнец отлил его из серебра. Увидев в глазах Хеймра растерянность, гномиха закрыла лицо руками и вновь встрясаясь в рыданиях. На крепостную стену уже пустился затой ворон, а вскоре наверняка объявятся и первые дуплики. Альми было нелегко убедить гномиху, что застывшему тельцу её деточки в доме ведьми будет безопаснее, но та наконец позволила забрать его. Дверь в башне была завалена камнями, Ну рядом со следами сопог, несколько дней назад оставленными Джекабом Лиской и Сильвином, Альма обнаружила ещё две цепочки следов. Каждый отпечаток ноги с такими острыми краями, словно их врезали в землю. К великому её облегчению, тянулись они не за Джекабом и Лиской, а похожи по-другому, более давнему следу. Она вынула из кармана застывшего гномика, коснувшись пальцем крошечной губ, можно было почувствовать, что он ещё дышит. Серебро Из глаз Джекабы альма удалила его по рецепту, который обычно применяла при отравлениях заколдованными металлами. Даже в самых древних её травниках не упоминалось о серебряных глазах, не говоря уже о покрытых серебром телах. Альма склонилась над странными следами у башни. Такие ровные и закруглённые края, как если бы она вдавила во влажную почву одну из банок, в каких хранила свои травы. Выпрямившись, ведьма взглянула на башню. Она часто подумывала о том, чтобы разбить зеркало, пока не появился Джекаб. Жаль, что она подробнее не расспросила его о тех, кто посеребрил ему глаза, на в этом мире так много всего опасного: кобольды, деткоешки, ночные духи, фей с их проклятиями. Ей не хотелось задумываться ещё и об исчезнувших эльфах. К тому же, когда Джэк им рассказывал, Альма тревожилась об одном больном ребёнке. Перед глазами так и стояла его раскрасневшаяся от лихорадки личика. "Да ладно, Альма, ты просто невнимательно слушала. Стареешь, да и устаёт". 423 года всё-таки возраст. Пошёл дождь, словно небо хотело напомнить о тех, кто объявил войну ольховым эльфам. Вода и земля подчиняются феям, а какая стихия тем другим, догадаться не сложно воздух и огонь. А ольховых эльфов никто не помнил. Деткоешки объясняли это тем, что феи, заводя себе любовников человеческой породы, заставили забыть всё, что было известно о ольховых эльфах. Должно быть сильно разгневались. Альма в последний раз провела пальцем по острым краям вокруг следов. Их двое, кто бы они ни были. Сюда хочет вернуться что-то очень древнее, но эти молоды. Что если их и молодил мир Джекова, изменил, обновил? Распрямляя спину, она ощущала тяжесть гномиков в кармане. Если никто не помнит, кто же узнает их или их посланцев? Сколько их они уже послали? С каким заданием? Над ней на ветру покачивал ветвями бук. Утренний свет, пробивающийся сквозь ржаво-красную листву, пятнами лёг на кожу старой ведьмы, напомнив о другом дереве, до которого отсюда день пути. Но от них деревенеет язык. Может, найдётся какой-то менее опасный способ. Восемьсот лет в стволе дерева. Небось, после такого хочется всласть поговорить, а Альма даже с камнями уже разговаривала. Но пару серебряных ложек она с собой всё-таки прихватит.